Но буря проносилась, и снова Александр становился веселым. Его жизнерадостность брала вверх, несмотря на то, что Джованни в своем письме отвечал, что отец своими упреками превратил его в самого несчастного человека на свете. Никогда он так не страдал. Александр плакал над письмом и прикал самого себя. Он прочитал письмо Лукреции, послав за дочерью сразу же, как получил его. «Не могу понять». — Как ты можешь верить в те жуткие донесения, которые были написаны злобными людьми, теми, кому нет дела до истины? — Вот видишь, — торжествующе вскричал Александр, — мы неправильно судили о нем. — Тогда выходит, что Фера и Пертуза лгали? — воскликнула Ру Лукреция. В обычно мягких серо-голубых глазах Лукреции появились искорки страха. Она испугалась за тех двоих, которые выполнили требования святого отца, и кого теперь ожидало наказание, чтобы Александр смог доказать правоту Джаванни. Папа махнул рукой. «Не имеет значения», — сказал он. Он не хотел обсуждать тот факт, что два человека, которым он доверил сообщать всю правду, подвели его. Он не хотел признавать, что знает лживость сына. Гораздо приятнее верить, что Джованни не лгал. Его брак более чем осуществился, — продолжал папа читать письмо. — Воистину так. Я знаю своего Джованни. Он стал читать дальше. Если я и выходил вечером, отец мой, то только вместе со своим тестем Энрико Энрике и друзьями его величества. Здесь принято перед сном прогуливаться по Барселоне. Потом Александр стал расхаживать по комнате, говоря от повторяя, что он знал, дети никогда не подведут его. Но Лукреция видела его тревогу. И когда пришло очередное письмо, она испугалась, что в нем снова окажутся тревожные вести о брате. Когда она увидела отца, то поняла, что опасалась напрасно. Он обнял дочь и горячо поцеловал. «Любимая моя дочь», — воскликнул папа. «В письме счастливая новость. Мы сегодня же вечером отпразднуем это событие, устроив банкет. Послушай, что я скажу тебе. Твой брат скоро станет отцом. Что ты на это скажешь, Лукреция? Что теперь скажешь?» Она обвела руками шею отца. «Ой, я так счастлива. Мне кажется, я просто не могу словами выразить свою радость. Я знал, что ты порадуешься за брата. «Дай мне посмотреть на тебя. О, как сияют твои глаза! Как ты прекрасна, дочь моя! Я был уверен, что новость приведет тебя в восторг. Именно поэтому я тебе первый рассказал о ней. Никому не говорил до тебя». «Я очень рада за Джаванни, сказала Лукреция. «Представляю, как он радуется. Рада и за ваше святейшество, потому что уверена, что вы чувствуете себя даже счастливее, чем Джаванни. Так значит, моя маленькая дочка глубоко любит своего отца? «Как же может быть иначе?» — ответила девушка, словно удивляясь тому, что он спрашивает. «Я полюбил тебя с первого дня, когда взял тебя на руки, малютку с красным личиком. С тех пор я всем сердцем люблю тебя. Моя Лукреция, моя малышка, которая никогда не огорчала меня». Она поцеловала его руку. «Это так, отец, ты ведь хорошо знаешь меня!» Он обнял ее за плечи и повел к креслу. «Теперь мы посмотрим», — произнес он, — «как весь Рим будет радоваться этой новости. Ты и Джулия должны вместе подумать своими очаровательными головками, как устроить банкет, который превзошел бы все предыдущие». Лукреция, возвращаясь к себе в комнату, улыбалась. Она очень удивилась, увидев там своего мужа. «Ваша светлость!» — обратилась она к нему. Он рассмеялся. «Странно видеть меня здесь, я понимаю», — с усмешкой ответил он. «Но нечего удивляться, Лукреция, ведь ты моя жена». Неожиданно ее охватил страх. Она никогда не видела сфорца таким. В его глазах таилось что-то непонятное. Она ждала полной тревоги. Ты была у его святейшества? спросил он. Да, я так и полагал. Твой сияющий вид говорит мне, что... да я и сам знаю, я так и полагал. Твой сияющий вид говорит мне, да я и сам знаю, какие у вас с отцом отношения. С отцом? Весь Рим говорит, что он обожает тебя. Весь Рим знает, что он мой отец. Сфорц улыбнулся, но улыбка была немного отталкивающей. У Сфорца все было немного. «Весь Рим знает, что он твой отец, и именно поэтому эта привязанность, это чувство обожания так странно», — возразил он. Лукреция смотрела на него выжидающе, но он повернулся и направился к двери. Чезаро приехал в дворец санта марии в портика. Он находился в странном настроении, и Лукреция не могла понять, что кроется под этим. Он гневается? Скорее всего. Джованни скоро должен стать законным отцом, а это как раз то, чему ему, говорит себе Чезаро, никогда не испытать. Как печально, размышляет Лукреция, что радость Александра по поводу беременности жены Джованни только подчеркивает участь Чезаре безропотно нести свой крест. Она знала, что никогда не забудет, как молил Чезаре Мадонну избавить его от служения церкви. Она знала, что и теперь его переполняет это желание, как и тогда, когда он молился. И вот теперь ее мучил вопрос, что означает выражение «Его сверкающий глаз и поджатые губы». До нее доходили слухи о его жизни в университетах. Говорили, что никакой, даже самый низкий поступок, не казался Чезаре грехом, если он хотел получить удовольствие, иногда в порядке эксперимента. Говорили, что деньги отца и его влияние позволили юнцу составить свой собственный небольшой двор, и что он правил придворными, словно монарх-деспот. Достаточно оказывалось одного взгляда, чтобы подчинить любого, А если кто выходил из повиновения, то вскоре с ним происходил несчастный случай. — Чизары спросила Лукреция брата. — Случилось что-то, что рассердило тебя? Он ухватил пальцами ее шею, откинул голову сестры назад и нежно поцеловал ее в губы. — Эти прекрасные глазки видишь слишком много, — пробормотал он. — Я хочу, чтобы ты поехала со мной кататься верхом. «Хорошо, Чезаро, с превеликим удовольствием. Куда мы отправимся?» «Пожалуй, вдоль реки, через город. Пусть люди видят нас вместе. Им доставляют удовольствие смотреть на нас. А почему бы и нет? Мы достаточно приятны для этого». «А ты самый красивый мужчина в Италии!» Он засмеялся. «Неужели? В моей одежде священнослужители?» «На тебя она смотрится с достоинством». «Ни один священник не выглядит, как ты». Факт, который заставляет всех епископов и кардиналов сильно завидовать. «Он в хорошем настроении», — подумала девушка. Я ошибалась. Когда они выехали на прогулку, к ним присоединился еще один всадник. Это была миловидная, рыжеволосая девушка, роскошно одетая, Даже лучше сказать, разодетая, сиявшая драгоценностями. Волосы свободно спускались на плечи. — Фьемед-то хорошо тебя знает, сестра, — сказал Чезаро, переводя взгляд с куртизанки на золотистую головку невинной Лукреции. — Она заявила, что я слишком часто произношу твое имя, когда бываю с ней. — Мы очень преданы друг другу, — объяснила Лукреция девушке. — Наверняка. — заметила Феметта. — Весь Рим говорит о вашей взаимной преданности. Так что даже трудно сказать, кто любит Донну Лукрецию сильнее — ее братья или отец. — Так приятно быть любимой, — просто сказала Лукреция. — Поехали, — скомандовал Чезаре. — Погуляем вместе. Он ехал между девушками, на губах его играла сардоническая улыбка. когда они следовали по улицам. Люди проходили мимо них, опустив глаза, но стоило им проехать, как прохожие долго глядели им вслед. У Чезаро уже была такая репутация, что никто не осмеливался бросить ему враждебный или насмешливый взгляд, который он мог бы заметить. Но римляне просто не могли не смотреть ему вслед, увидев его вместе с сестрой и другой женщиной. Чезаро прекрасно знал, Какое впечатление производят на горожан?